.19. -е. «Никому не выходить за красную линию! К вам обязательно подойдут!» — окрикнул солдат, встречающий нас на входе. Заградительный отряд из десятка охранников перекрывал выход из общего зала. «Похвальная осторожность, хотя меня сейчас выбесило до предела, просто потому, что я напрочь забыл про пароль, предложенный Михаилом». «Восьмая авиационная!» — выкрикнул мужчина с крыльями на погонах. «Здесь!» Радостно ответил один из спасенных мной летчиков, но их остановила группа в полных герметичных костюмах со странного вида сканерами. «Вытяните руку, будет немного больно», скомандовал один из проверяющих. Пилот послушно подал ладонь, после чего проскочила голубоватая молния электрошока, и мужчина упал на колено. Поддавшихся вперед товарищи освобожденного пилота тут же взяли на перекрестный прицел, после чего дергаться ни у кого желания не возникло. «Первый проверку прошел! Следующий!» Кивнув, сказал медик, и первого пилота оттащили к встречающему военному из аэропорта. Неприятную процедуру пришлось пройти всем, включая девочек, вытащенных мной из рабства. Пока ждал своей очереди, я обратил внимание на то, что больше никого из ФСО на охране главного зала не осталось, но при этом группа стала довольно смешанной. Здесь присутствовали и простые вчерашние срочники, лет на пять младше меня, и матерые солдаты в черной форме без опознавательных знаков. «Молодцы, что выбрались! И парень, который вас вытащил, огонь! Ему осталось еще три группы, и все наши вернутся домой!» Довольно сказал представитель авиации, который меня до того в глаза не видел. Я же, наконец, снял шлем и, выкинув его в подпространство, устало сел у стены, после чего заметил хмурые взгляды пилотов. «Постой, ты же... Какого черта ты вернулся?» Задыхаясь от жуткой смеси гнева, отчаяния и благодарности, проговорил военный с крыльями, когда один из пилотов показал на меня пальцем. «Там же еще три группы!» Всех, кого смог, вытащил, пожал я плечами. «Но там же еще остались наши!» Едва сдерживая, закричал летчик. «Они там держатся из последних сил! Ждут!» «Если смогут продержаться до утра, я за ними приду!» «А если вы меня при этом еще и подбросите, вообще отлично будет! Пока же туда соваться нереально, на меня объявлена охота, так что со мной им опаснее, чем без меня!» Устало ответил я, осматривая группу встречающих. «Где, черт возьми, зая, ратник?» «Штаб, ответьте эваку, прием!» Сказал я в рацию, снова работающую в обычном режиме. «Я дома, где группа встречи с цветами и фанфарами?» «Приветствую вас на базе, эвакуатор!» «Все на внешнем рубеже. Если есть возможность, присоединяйтесь», ответила мне та же девушка-оператор, что и в прошлый раз. «Если нет такого желания, можете отдыхать. Завтрашний день будет ничуть не менее насыщенным». «Посмотрим, что у вас творится», – нехотя сказал я, поднимаясь. Меня тоже попробовали взять в прицел, но я не стал ограничивать себя в использовании телепорта и просто переместился за спины заградотряда. После такой демонстрации ни у кого не осталось желания за мной бегать, хотя я и успел заметить несколько дернувшихся стволов. Я уже хотел попросить проложить мне маршрут до ближайшей оборонительной точки. Когда оказался возле окна и тихо выдохнул, даже материться больше не хотелось. Почти со всех сторон, куда ни глянь, раздавались автоматные и пулеметные вспышки. Выстрелы сливались в сплошную какафонию, а небо то и дело озарялось взрывами. «На каком направлении требуется помощь?» – спросил я, включив рацию. «Северо-восточная стена внешнего периметра». Быстро проговорила оператор, и на моем браслете отобразился маршрут, ведущий через внутренний двор и комплекс зданий. Не став спорить, я телепортировался за стену здания, а затем, пробежав до подоконника, ушел резко вверх, чтобы спикировать ближе к предполагаемой точке. Пришлось пролететь над несколькими новыми бетонными сооружениями и наполовину скрытой легко возводимым ангаром пирамидой кристаллида. «Воздух!» – выкрикнул один из солдат, направляя на меня фонарь, но его руку успел перехватить командир, направив ствол в сторону. «Это свои! И радуйся, что воздух западного направления!» – услышал я знакомый голос Михаила. «Как прогулялся?» – «Вытащил кого смог. Что у вас?» Коротко ответил я, поприветствовав товарища. «Тоже эвакуировали несколько групп. Думали, хотя бы ночью отдохнем. Но вон, сам видишь», — кивнул наш танк в сторону баррикад. Мы стояли на недавно построенной стене, за которой полыхали остовы автомобилей и одного из БТРов, явно не успевшего добраться до безопасной точки. Осветительные красные ракеты выхватывали из темноты смазанные образы волосатых тварей, мечущихся между укрытий, а на траве и асфальте валялись обгоревшие человекоподобные трупы с подпаленной шерстью. Похоже на тех волкоподобных тварей, что преследовали нас у аэропорта. Пулеметы работали без перерывов, трассерами показывая направление атаки. Автоматчики едва успевали перезаряжаться, а метрах в десяти без перерыва ухал ленточный гранатомет. От взрывов рябило в глазах, но пока удавалось не только сдерживать, но и отбрасывать постоянно прибывающие волны тварей. «Чем помочь?» – коротко спросил я. «Пока готовься. Боезапас рано или поздно начнет заканчиваться», – мрачнее обычного сказал Михаил. «Мы собрали военных со всех окрестных частей. К ночи начались почти постоянные нападения. Твари словно что-то гонит в атаку, а мы не в состоянии их сдерживать на нескольких участках фронта одновременно. Звучит хуже, чем ты думаешь», – посмотрев на сунувшееся лицо боксера, сказал я. «Это вообще жопа, как бы она ни звучала!» отмахнулся Михаил. «У тебя с вылазки припасы остались? Да, могу прикрыть сектор или побросать гранат», — предложил я, но товарищ лишь скривился. «Ладно, ладно, могу поделиться с более опытными стрелками». «Спасибо, поверь, так будет лучше. Я и сам сейчас стараюсь автомат в руки не брать. Видишь, сколько парней в запасе сидит». Боксер кивнул на несколько группок, курящих внизу, за стеной, с нашей стороны. «Все ждут, когда твари пойдут на прорыв». Сейчас они, скорее всего, просто прощупывают нашу оборону, и потерь почти нет. Странно, мне сказали, что моя помощь требуется именно на этом направлении», — заметил я, оглядев оборонительный рубеж, но вместо ответа Михаил лишь показал настоящие чуть в отдалении башенки, наспис собранные из подручных материалов. Сваренные из труб опоры погнулись, стены оказались вывернуты наизнанку. «Мы потеряли первую линию обороны минут 20 назад». «Остальные вроде как еще держатся», — объяснил боксер. «Правда, какого черта они нападают с севера, непонятно. Они же изначально занимали южное направление. Несколько раз в атаку направлялись такие монстры, какие в страшном сне не увидишь. Окровавленные трехметровые волки, покрытые гноем мелкие гончие, взрывающиеся при контакте твари, кого тут только не было». Мне удалось вызвать огонь на себя и продержаться достаточно долго, чтобы парни отступили, иначе мы потеряли бы половину личного состава. Точно, пока не забыл, вспомнил я, достав из-под пространства посох с черепом на набалдашнике. Если увидишь такую штуку, не суйся вперед, они могут блокировать способности, а после этого легко прибьют любого, кто попадет под действие луча. Про дальность сказать ничего не могу, за пределы не попадал, а вот направление от глазниц... И градусов 5-7. «Артефакты, блокирующие способности одаренных?» Не веря, покрутил в руках посох Михаил. «Как его использовать, знаешь?» «Понятия не имею. Он работал, пока был в лапах рептайдов. Стоило вырвать, сразу отключился. Но если яйцеголовые сумеют разобраться и приспособить для наших нужд, замечательно. Нужно же иметь хоть какое-нибудь оружие против охотников», улыбнулся я, возвращая посох под пространство. «Насчет этого...» — чуть замявшись, произнес Михаил. «Ты же понимаешь, что если отдашь этот посох СВР, и они найдут способ его использовать, потом придут и за нами?» «Может и так. Я тоже в последнее время никому не доверяю. Но ты сам видишь, у врага есть одаренные, и мы должны получить оружие против них. Нас всего горстка, и всех атак противника нашими силами не отразить», — ответил я, пожав плечами. «К тому же я сегодня прикончил «Титана» вместе со всеми его прихвостнями. Уж с парой-тройкой автоматчиков я точно справлюсь. Хотя, надеюсь, что не придется». «А я-то как надеюсь», — хмыкнул боксер, вновь поворачиваясь к линии соприкосновения. Как раз заглох один из пулеметов, израсходовав весь боезапас. Но я вовремя протянул бойцам новую ленту. После помог гранатометчикам, раздал остатки обычных патронов, И остался только с парой гранат, до да ружьем и алхимическими боеприпасами. Бой обещал длиться до самого утра. То и дело солдаты сменяли друг друга. Гигантские прожекторы на стене и крышах штаба СВР выдергивались из темноты противников, которых тут же расстреливали в несколько стволов. Работали снайперские пары и отряды с ПНВ. Их меткость и скорость реакции я сумел полностью оценить, когда из пошедших в атаку полутора сотен тварей не осталось ни одной и это при из-за дыма от пожаров видимости. Когда стало понятно, что боеприпасов остается все меньше, а новые подносить неоткуда, зажгли ров, наполненный мазутом и торфом. Гигантская огненная стена поднялась, казалось, до самого неба, и ни одна из тварей не осмелилась через нее пройти, пока через огонь не прыгнул волчий титан. К счастью, в этот раз мне не пришлось с ним разбираться. Стойло твари пробиться через пламя, как ее взяли на прицел не меньше 10 бойцов, в том числе с противотанковыми гранатометами. Пара залпов, и от твари остались только обугленные ошметки. К счастью, человечество давно научилось справляться с большими целями, даже хорошо бронированными. Заряд из портативного огнемета «Шмель» разворотил череп чудовища, окончательно прекратившего быть угрозой. «Я уже думал, что можно расслабиться, а может и вовсе вздремнуть» когда одна за другой рации начали взрываться криками о помощи. «Центр, я юг! Направление 170! Идет вал тварей! Мы долго не продержимся!» Прокричал в микрофон хриплый голос. «Восток требует помощи! Немедленно высылайте подкрепление! У нас чрезвычайное положение!» Вторил ему второй голос. На всех частотах ругались, молили о помощи, и было совершенно непонятно, куда бежать и кого спасать но затем из динамиков раздался сухой, уверенный голос директора СВР. Все мы порядочно отступать к внутреннему периметру. По моей команде активировать заряды, не бежать. Отступайте организованно и прикрывайте своих», повторил Сергей Евгеньевич, не терпя возражений. «Вы слышали начальство, парни! Последняя очередь и снимаемся», скомандовал Михаил, и его приказ повторили бойцы соседних отрядов. «Кому помочь с оружием и куда отходим?» Не став спорить, спросил я. Пулеметчики оказались особенно благодарны, когда я телепортировал их дуры вместе с треногами. Та же участь ждала расчеты гранатометов. И спустя всего 5 минут наш отряд организованно отошел на подготовленный рубеж. Стену, идущую от одного корпуса СВР до другого. Здесь на крышах и в окнах третьего-четвертого этажа уже стояли посты. Несколько танков патрулировали территорию. При этом я заметил как сверхсовременную технику, которую видел только на параде, так и старые башни, больше напоминающие шляпки грибов. Т-55, если я не ошибаюсь. Хотя я не силен в технике. «Слушай, а почему нам приказали отступать? Мы же надежно удерживали стену», спросил я, когда все расположились на новом рубеже. «Штабу виднее. Возможно, сверху картина другая», – пожал плечами Михаил. Я, вспомнив о синхронизации браслета со снимками зондов, открыл карту, а затем перевел ее в режим источников тепла. После того, как все окрестности возле штаба загорелись целым полем из тысяч огоньков, оставалось только выругаться. «Зато целей на всех хватит», – тяжело усмехнулся боксер, посмотрев на мою карту. «Первому составу отдыхать!» «Второй состав!» «Приступить к караулу!» «Всем проверить снаряжение!» «Враг на подходе!» «Ждем!» Ждать пришлось совсем недолго. Спустя десяток минут огненная преграда, заваленная телами погибших монстров, погасла в нескольких местах, а через прорехи тут же хлынули толпы тварей, смявших хлипкую внешнюю стену за считанные секунды. Судя по карте, началась атака одновременно со всех сторон, так что выбирать не приходилось. «Идут!» — посерьезнее сказал Михаил. «Стрелять по готовности!» Отсчитав несколько секунд, я дождался, пока враги подбегут ближе, а затем прицельно выстрелил огненным патроном. Туловище волкалака взорвалось в огненном шаре. Несколько других монстров отбросило в сторону, и выгодавшие время солдаты смогли прикончить их перекрестным огнем, а затем все смешалось в череде вспышек. Грохот взрывов гудел в ушах, а выстрелы сливались в сплошной непрекращающийся треск. «Твари дохли сотнями!» но некоторым удавалось прорваться через сплошной дождь свинца. Тогда вступали в бой мы с Мишей. Я телепортировался от одного прорыва к другому, хлесткими ударами жало, выбивая особенно ретивых тварей. Возвращался на пост и отправлял боксера в противоположную сторону, куда он мог бы не успеть. От испускаемой молнии начали болеть руки. Я задыхался от порохового дыма тысяч выстрелов. Сердце сбоило из-за постоянных телепортов. И мне приходилось сдерживаться, чтобы не склопотать инфаркт. А затем по рациям вновь начали доноситься вопли отчаяния. Тут и там начались прорывы. Несколько отрядов волков ворвались в здание. Но когда я уже решил, что пора переходить к обороне в корпусах, а всю площадку перед нами заняли твари, раздался оглушительный взрыв. От яркой вспышки меня ослепило. В последнюю секунду я успел открыть рот, Но даже это не спасло от удара по перепонкам и перепада давления. Едва накопившийся во время схватки запас энергии резко просел в ноль, восстанавливая здоровье и убирая последствия контузии. Но мне все равно потребовалось больше десятка секунд, чтобы прийти в себя. К счастью, врагам нужно было куда больше. Теперь всю базу окружал ров в несколько метров шириной на том месте, где стояла последняя внешняя стена а по обе стороны от рва сплошным слоем лежали сотни мохнатых трупов. Некоторые из них еще шевелились, но работавшие сверху снайперы первыми пришли в себя и точечными выстрелами добивали особенно опасных монстров. «Кажется, это конец», — проговорил Михаил, глядя на мою карту. «В самом деле, кроме горячего огненного кольца, перекрывающего зондом видимость на несколько метров, других источников тепла почти не осталось». Командование пожертвовало несколькими отрядами, чтобы заманить как можно больше врагов в радиус поражения и избавилось от всей армии противника одним ударом. Вот только это был еще не конец. Меньше чем в километре от нас, с разных сторон, приближались группы точек, обведенных сплошной линией. Рядом с каждой красовался набор надписей. «Радиоаномалия», возможно, отряд охотников. Предположительная численность... Дальше шли цифры от 13 до 40, и это мне совершенно не нравилось. К счастью, не мне одному. Стоящая в тылу наших позиций длинноствольная артиллерия била в зону видимости, отрабатывая с закрытых позиций. Снаряды шли по навесу, и некоторые из них мы видели уходящими далеко в небо. А вот взрывов отсюда было почти не видно. Лишь отдаленные вспышки и глухой грохот вторив ширевую орудий. Не знаю уж, какими именно снарядами обстреливали тварей, но вскоре попытки подойти прекратились, и все аномальные участки начали удаляться. Спокойствие это не принесло. Некоторые отряды волков продолжали нападение, но их силы оказались разрознены и малочислены, и все равно только под утро стало понятно, что мы справились. Но какой ценой! «Рассвет начинается», — заметил я, когда небо на востоке чуть посветлело. «Да, пережили. Один день пережили», — с облегчением сказал Михаил, залитый кровью, казалось, по макушку. Патроны начали кончаться еще два часа назад, и нам пришлось принимать самое активное участие в обороне. Кисти болели от постоянного махания хлыстом, а пальцев я вовсе не чувствовал. Кажется, там кроме золотых татуировок вообще ничего не осталось. «Эвак, ответьте штабу», — раздался в наушнике смертельно уставший голос Бориса. «На связи! Поздравляю с новым днем!» – ответил я. «И вас также!» – через несколько секунд ответил ратник. «Возвращайтесь! Боюсь, нам есть что обсудить!» «Идем! Меня тоже пригласили!» – кивнул Михаил, уловив мой вопросительный взгляд. Обратно в помещение аналитиков мы шли молча. Даже сил использовать телепорт не осталось. Так что я просто двигал ногами. Энергии от убитых едва хватало на поддержание здоровья хотя мы и прикончили несколько сотен. Особенность их души или это от того, что у них не было способностей? Черт его знает. К тому же меня это волновало куда меньше, чем поиск кровати. Надо только душ перед сном принять. «Приветствую. Вижу, вам тоже досталось», – кивнул Борис, не вставая. «Кроме нас в штабе была куча народа. Несколько человек спали прямо тут, прислонившись к стенам. Место под столом тоже оказалось занято». Так что разведчик держал ноги, прижатыми к стулу. «В чем дело?» – спросил я, понимая, что просто так Борис назвать не станет. Коротко. «Жопа пришла! Откуда ждали?» – устало усмехнулся ратник, а затем, щелкнув несколькими клавишами, вывел на экран сводку за ночь. «Из 425 мест выживших, расположение отрядов разведки и военных частей, мы потеряли контакт с семью, 40 из них». Укрепленные боевые посты с группировками от роты до полутора. Мы потеряли 12 тысяч человек за одну ночь. Твою мать!» Я без сил уронил голову на ладони, закрыв лицо. «Как до этого дошло?» Расредоточенность наших сил, готовность противника и одаренные на его стороне. Если хочешь, я могу дать тебе все радиопереговоры за ночь. Но это не слишком приятное аудио». «Мы теряли один рубеж за другим и ничего не могли поделать», сказал Борис, водя пальцем по экрану. «Здесь напали несколько титанов на группу выживших без тяжелого вооружения. Этих вырезали маски, костяные эферналы при поддержке призраков. Большую часть северного рубежа похоронили остатки армии ящеров. При этом сражались с таким остервенением и показательной жестокостью, что ясно, мстили за своих». «Мы же их уничтожили почти всех!» «Возмутился я. Похоже, выжили только самые элитные части, одаренные среди одаренных. Как ты их называешь, старшие?» «Проговорил Борис». «Вы не правы», — прервал его вошедший в зал магистр. «Старшие еще и не думали вступать в бой. Все это — звери, первая волна, выпас зверья. Старшие, вернее их охотники, вступят в бой только во время сезона возвышения. Но он скоро наступит».